500 и медики. Мне оставалось пройти несколько сот метров до подвала на дяде Васе, когда я заработал рация. Констебель, у нас проблема. У нас тут один из пополнения забаррикадировался в блиндаже и не выходит. Он с гранатой. Говорит, что подорвется, если мы зайдем. Где он? В каком блиндаже? В здоровом блиндаже, который в поле находится. Это был стратегически важный укреп, который позволял контролировать проселочную дорогу. Рядом с ним был капонир для техники и склад для перезарядки танка, который нашел бас. «Пять минут вам, чтобы его обезвредить и привести в чувство», – злился я. «Да хоть чего ему объясните, что мы в этот блиндаж войдем, независимо от того, подорвется он или нет?» «Доклад через пять минут об исполнении». Я отключил рацию, не собираясь дальше обсуждать это, и засек время. Небо в этот день было низко затянуто тучами и показывало все многообразие оттенков серого, которых было, наверное, больше 50. Ветер гнал по земле редкие листья и зудовал в лицо. Было неуютно и тоскливо от этого пустынного и мертвого пейзажа. Сильнее всего удручали выкошенные минами артиллерии посадки. Искореженные и расщепленные обрубки стволов и деревьев торчали из земли, как крупная плесень. Живой природе тоже доставалось от войны, как и всему мирному и непричастному. Хорошо бы завести полигоны и для войны, как в футболе или в другом спорте, где бьются команда на команду. Захотела страна повоевать, вызывая другую страну на бой. Они выводят свои войска на специальный полигон в пустынном месте и начинают сражаться. Военные проводят боевые действия, убивают друг друга. Но никто из мирного населения при этом не страдает. Не страдает инфраструктура. Все это освещается в средствах массовой информации и даже ведется рейтинг бойцов. Думал я, спускаясь в подвал. Констебль, мы его вытащили и обезвредили. Сообщили мне бойцы через 4 минуты выдернув меня из моих утопических фантазий. «Где он? Тащите его ко мне, я на дяди Васе», резко ответил я. «Что там?» — спросил меня подошедший бас. «Еще один пятисотый». «Ну, я своих при помощи командира быстро научил. Командир умеет их убеждать. Помнишь таджик этот, Чес, который обосрался на позициях у Айболита?» «Патологический трус. «Ничего с ним сделать нельзя. Биология. Ну, сидит вон в подвале и теперь делает, что может. Я его стараюсь никуда не посылать». «Только слышит выстрелы, и все. Руки трясутся, глаз дергается». Бас развел руками. «А этот?» Он кивнул мне в сторону смуглого бойца. «Несем носилки. И он берет их и ставит. Дальше не понесу, — говорит. Хотел его прямо там задушить». На следующий день нужно за раненым бежать, а он не знает, что говорит. Не пойду. Ботинки промокли. Сука, отправил его на перевоспитание в штаб, через день пришел. Я, говорит, все понял, тут вариантов нет, буду делать все, что скажете. С тех пор сыт, но делает. Ничего не поделаешь, согласился я с ним. Через полчаса ко мне привели перепуганного бойца со следами воспитания на лице. Он был худым и каким-то угловато сгорбленным, как дерево, которое росло в неблагоприятной почве. Росту в нем было сантиметров 160, Я доложил о ситуации командиру и стал ждать его решения. Командир предложил мне дать ему шанс и принести пользу подразделению, искупая свою вину. У нас было много пропавшего разбросанного по позициям оружия, которое нужно было найти и принести к группе эвакуации. «Ты чего тут устроил?» – все еще злясь стал расспрашивать я бойца. «Да, а че они?» – стал оправдываться пятисотый. Я вспоминал бойца из РВ, который совершил суицид. С момента стычки с калфом я стал спокойнее относиться и к проявлению трусости и мужества со стороны бойцов. Любые формы поведения стали нормальными. Попав сюда впервые, каждый проявлял себя по-разному. Антигена командир перевел куда-то в глубокий тыл и сделал водителем, потому что на передке он был абсолютно бесполезен, как боевая единица. Крапива, несмотря на свою жесткость, в душе был гуманистом и всегда давал шанс на исправление своей кармы. В этом я с ним, как психолог, был совершенно согласен. «Сколько тебе лет?» «37», – прошамкал он своим ртом с прореженным чистоколом. — Сколько? Контраст между услышанной цифрой и лицом пенсионера вызвал во мне сильное недоумение. — Ладно, я вижу, ты уже и так все понял. Есть шанс загладить свою вину и принести пользу своему отряду. — Готов? — Да, — выдохнул он. — Твоя задача будет искать и выносить с передка всю амуницию, все автоматы и все БК, которые ты там найдешь. При этом, если это будет нужно, ты вместе с группой эвакуации вытаскиваешь всех, кого скажут. Где скажут и когда скажут. Еду и сигареты нужно будет заработать. Он стоял передо мной и кивал своей головой со слипшимися на лбу волосами. «Вот твой старший», — сказал я, показывая Набаса. «Я понял». Когда бойцы в процессе штурма или обстрелов получали ранения или погибали, с них снимали бронежилеты, каски и всю амуницию, чтобы было быстрее и легче доставлять их в тыл. Все, что с них снимали, так и оставалось лежать на позициях или, в крайнем случае, это складировали в блиндажах. А то, что мы не успевали забрать, перемешивалось с землей во время обстрелов, разбрасывалось взрывами и терялось. С этого момента пятисотый выходил в свободный поиск и разыскивал пропавшее оружие без вести пропавших и амуницию. «Ладно, пойду я на процедуры», — сказал я Басу. «К этим лепилам, по скептическому выражению лица, я понял, что в их медицинские таланты Бас не верит». «Там из всех свидос понимает хоть что-то. Кельт, пока был тут, поднатаскал их». Да у меня рана-то пустяковая. Тебе нужно было в медики записаться. Не, я в подвале душном сидеть не хочу. Не мое. Хоть я и учился в Академии физической культуры и немного разбираюсь в печени. Как боксер. Бас улыбнулся, я пожал ему руку и двинулся в сторону служителей Асклепия. Чтобы попасть в царство медиков, нужно было пройти через весь ангар, в котором отдыхали ребята из групп эвакуации. В самом конце подвала был закуток, где стояла печка и импровизированный хирургический стол. Стол состоял из железного каркаса, на котором лежала деревянная дверь, насквозь пропитанная кровью. По стандартам медицинского учреждения тут царила антисанитария, но для желтой зоны первичной обработки это была скорее норма, чем патология. По периметру стояли одноярусные нары, на которых спали медики. В нашей бригаде их было четверо. Командир медиков Вешник Маргай, его помощник Равен, молодой таджик Талса и самый бодрый из них Досвидос. Медицинское образование было только у Талса и Маргая, но это было неважно. Главное, что они выполняли свои обязанности и могли оказать минимальную медицинскую помощь раненым. Во время медицинских процедур, которые я получал у них, я активно интересовался жизнью медиков и разговаривал с Талсой. Из разговоров с ним я постепенно узнал, что до зоны он жил в Москве и работал у брата в барбершопе парикмахером. В силу восточного воспитания, которое подразумевает почитание перед старшими, он очень уважительно относился ко мне как к командиру. Я чувствовал неловкость, потому что не считал себя выше его. С ним было интересно поговорить, насколько позволял его русский, который он сносно знал. Образованные люди на войне, которые много читали и имели широкий кругозор, были моей отдушиной, которая позволяла не оскотиниться и не забывать, что помимо войны есть другой мир. Командир, тебе нельзя сразу ходить. Тебе нужно лежать поскапельница, если сразу ходить полза будет не такой. Нужно. Он завис на несколько секунд, вспоминая русские слова. Отдых. Капельница и лежи, спитуют. Тело нужно усвоить медицину. Хорошо, друг, умилялся я его заботе. Так и сделаю, когда получится. Просто нет ее. Идти нужно. «Час отдыхай!» – настаивал он, показывая мне один палец. «А как ты медиком стал?» «Как получилось, что я стал медиком?» – переспросил он. «Когда счел сбор, я приехал на собеседование к сотрудникам ЧВК «Вагнер». Там были ребята, которые выбирали набор и задавали вопрос. Первый момент. Они смотрели на физические тело твое, как ты себя чувствуешь. Потом других моментов служил, не служил, в каких войсках. А так как я не служивший, но я закончил колледж медицинский. А потом стал работать в уралгическом больнице как медбрат. И вот я задал вопрос. Когда у нас собеседование было, я и говорю: "Так и так я не служил, оружие в руках не держал, опыт войны не имею, но у меня есть медицинские образования. Гожусь вам или нет. Они мне сказали, почему, брат, конечно, ты у нас будешь сяный инструктор. Таких, как вы, нам очень нужно иметь на передке, но надо пройти все эти обучения. Ты не только медик должен уметь, а ты должен быть проф! И защищать, и держать, и бежать. Всего этого мин научим. Ты готов к этому? Я согласился и подписал контракт. Да, люди с медицинским образованием нам очень нужны. Хорошо, что ты хоть что-то знаешь. А дальше что было? Ми, когда приходили набор. Восемь дней со всеми вместе мы сначала тренировались, а потом у нас еще отбор. Называлась сотка. Стали формировать седьмой ШО. Потому что когда ребят попас не брали, от седьмого ШО не осталось ничего. Очень много ребят положили. Поэтому не стало седьмой ШО где-то... В августе 2022 года. А когда командир пришел ставить задачу, чтобы сформировать новый седьмой счет, вот он приехал к нам в лагерь и собрал там 100 человека. В эти сотки оказался и я. Фотографию номер 8 медики можно посмотреть в файле дополнительные материалы. Это когда конкистадор бегать вас заставлял? Да, 100 метровку надо пробежать, а там инструкторы смотрят по земной конкистадор. Вот он, смотря всех, и спрашивает, там кем был в жизни, чем дещаль, работал, не работал. Вот таким образом после 100 метровки там шел отбор. И очередь до меня дошли. Конкистадор мне говорит. Что, паренек, у тебя есть что-нибудь такое? Особенность? Я говорю, у меня есть медицинские образования. Насчет того, что там спасать наших бойцов. Он прямо руку дал, говорит, все. Ты отбор прощоль, проходы. Так и стал инструктор и показал, Ребятам, как оказать первую помощь. Видишь, даже тут тебе пригодилось это. Молодец твой отец, что отправил тебя учиться. Вот, я сначала попался в группу «Магазин». В группе я учил показывать, как оказать первую помощь, когда ранило вас там, да. Первый момент, когда получили ранение, надо ставить жгут эсмарха. Показал всем, как правильно его ставить и как оказать первую помощь. Как эвакуировать безопасно, чтобы никаких угроз не оказалось. Вот этих моментов мы все проходили. А потом наш тренировочный лагерь разобрали. Помнишь? Да, повезло нам. Никто не погиб. Он закивал мне головой. Я поблагодарил Талсу за общение и договорился прийти завтра на последнюю капельницу и перевязку. Благодаря отлично налаженной работе по эвакуации и доставке на всех участках, первичный хаос стал стабилизироваться. Естественным путем жизнь расставила командиров на все ключевые позиции, и мы стали постепенно вставать на ноги. Если в первое время мы напоминали младенца, который беспорядочно машет руками и кричит по поводу и без, то сейчас мы стали адаптироваться, освоили язык связи, научились ползать, ходить и бегать. Затем, освоившись, мы стали готовиться планировать и слаженно отрабатывать запланированное совместно с соседними подразделениями. Война была нашим учителем, потому что не бывает воин, похожих одна на другую. Нам очень повезло, что украинцев учили военные специалисты НАТО, с их опытом совершенно иных воин. Нас учили те, кто уже успел повоевать на этой войне. Новый день ставил перед нами неординарные задачи, и нам приходилось на ходу придумывать тактику и стратегию. Подстраиваться под местность и особенности современной войны с ее обилием новейших технологий. Констебль-птица. На приеме. Мы проверили по спискам, у нас много оружия, которое не ясно куда делось. Где оно? Наехал на меня птица. Мы вроде все сдаем, что находим. Мы с командиром уже поставили отдельного бойца, который будет его искать. Спокойно ответил я ему. Одного бойца недостаточно, нужно срочно решить этот вопрос. Служусь, ваше высокоблагородие. Хотелось язвить мне в ответ, но смысла ругаться с птицей не было, я просто ответил. Принял. Пока я возвращался на свою позицию, я вспоминал раненых, которых выносили группы эвакуации мимо моей позиции в тыл сжатые от боли зубы бойцов, безжизненные тела и пятна крови на их форме, бледные лица и испуганные взгляды с немой просьбой в глазах сделать так, чтобы им не было больно, разрезанные штанины и рукава, через которые видно опухшую плоть, вокруг входных отверстий, ноги и руки, перетянутые жгутами, стоны и просьбы не трясти так сильно. Конечно, когда вы ранены и неясно, выживете вы или нет, вам не до оружия. Видимо, в этом и заключалась проблема, которую нужно было решать. Я взял станцию и вышел в эфир. Констебль всем подразделениям, довожу до вашего сведения, что с сегодняшнего дня те легкие трехсотые, кто выйдет в тыл без ствола, будут штрафоваться на 100 тысяч рублей. Если вы можете идти, берите стволы с собой. Это касается и группы эвакуации, и командиров групп. В эфире повисла тишина. Оружие тяжелых 30-х и 20-х необходимо собирать в одном месте для отправки в штаб. Доложить мне о том, что приказ доведен до сведения бойцов. Конец связи. Айболит принял. Первым вышел на связь Женя. Седьмой принял. Недовольным голосом подтвердил один из командиров групп. Дождавшись, когда все командиры групп подтвердят то, что они услышали и приняли информацию, я проинформировал об этом командира. Он подтвердил мое решение согласием. Придется закручивать гайки. На войне это неизбежно. Порядок нужен везде, хоть дома, хоть в зоне, хоть на войне, согласился со мной Абакан. Иначе наступит махновщина. Знаешь такое выражение? Кто же не знает махно? «Анархия – мать порядка?» Утопические идеи француза Прудона, теоретика революции и анархии, он считал, что свободные люди не нуждаются во внешнем контроле со стороны государства, что они будут с уважением относиться к друг к другу и откажутся от насилия по одной простой причине. Я выдержал театральную паузу. Он был убежден, что так удобнее. Махно в тюрьме попал под влияние анархистов и, в частности, Бакунина, и решил устроить крестьянскую республику на территории Херсонской, Запорожской и Донецких областей. Тогда эти губернии назывались иначе. Махно хотел как лучше, а получилось как всегда. Я смотрел сериал, красные их перебили. Да, прежде чем они их перебили, они разложились изнутри. Чтобы отказаться от внешней дисциплины, нужна дисциплина внутренняя. Ты вот почему стал с первых дней инициативу проявлять? А 70% ждут, что им скажут, что делать. Так если не я, то кто? Привычка, я же спортсмен. Вот. А у тех, у кого это понимание не сформировано, будут ждать вождя, который даст им пинка под зад и заставит делать хоть что-то. Недорос народ в основной своей массе, до свободы. И коммунизм поэтому развалился. Даже Махно пришлось потом указы клепать об усилении дисциплины, потому что с той разношерстной публикой дезертиров, уголовников, проходимцев, всех мастей, по-другому было нельзя. Мне нравилось рассуждать слух, потому что, слушая самого себя, я не просто пересказывал информацию, но и переосмысливал ее. Возьми любую армию. Спарта ⁇ город муравейни. Одни войны. С пяти лет тебя учили быть частью военного социума. Там прошивка была жесткой. Трус ⁇ это позор не просто семьи, но и всего города. Поэтому эти ребята не отступали. Из 300 спартанцев, защищавших фермопильский проход под предводительством Леонида, выжил только один. Он был тяжело ранен. Но его презирали, пока он не погиб в какой-то схватке, бросившись первым в гущу боя, чтобы восстановить честь. Идея превыше смерти. Когда есть идея, рождается железная пехота. Интересно ты рассказываешь, Констебль? Дальше. Рим. Есть классный сериал «Рим». Первая серия начинается с эпизода, в котором легионер, проявляя храбрость, в одиночку врывается в строй врага и рубит их направо и налево. Награждают его? Не знаю. Нет, его наказывают и даже хотят казнить за нарушение дисциплины, за то, что он, пренебрегая строем манипулы, нарушил порядок и разорвал строй и подверг опасности своих товарищей. Что сделал командир? Наказал? Командир был вынужден приказать остальным легионерам двигаться вперед на помощь этому дебилу, который оказался один в окружении германцев, потому что легион своих не бросал. Ему пришлось подвергнуть опасности многих, чтобы спасти того, кто эту опасность создал. Как и нам тут приходится выносить тех, кто погиб по своей глупости. И что сделали с этим легионером? Казнили? Хотели и могли, но дали шанс исправиться и загладить вину. Это, конечно, кино, — снизил я свой пафос. Легион, как и греческая фаланга, сильны как единый организм, подчиненный единой дисциплине. Тех, кто не готов подчиняться, выгоняют или казнят. За бегство подразделения с поля боя в борьбе с рабами Спартака Красс применил децимацию, Путем жребия убивали каждого десятого, причем убивали его остальные девять, бежавшие вместе с ним. Чингисхан пошел еще дальше и казнил всю десятку. Дисциплина должна быть железной. Как у нас в Вагнере, естественно. ЧВК Вагнер – это воинское формирование, которое держится на жесткой дисциплине и особенной идеологии презрения к смерти как и националистические батальоны Украины. Жаль, конечно, что мы тут с ними не встретились. Интересно было бы зарубиться. А может, и хорошо, что их тут нет, и мы воюем с обычными мужиками с Волыни и Галиции, философски заметил Рома. Не сказал бы, что они обычные. Воюют они хорошо».